Глава девятнадцатая Дзян Ян ожидал, что ему начнут вставлять палки в колеса, но не ожидал, что это случится так скоро. Немного поразмыслив, он решил зайти с другой стороны. Расспросив коллег и узнав, что для Бюро общественной безопасности Пинкана вскрытие проводит некий Чень Минджан, Дзян поехал к нему на следующее утро. Доктору Чэню оказалось около тридцати пяти. И хотя очки придавали ему строгий вид, в глазах мелькала лисья хитринка. Выслушав визитера, он пожал плечами. «Не понимаю, зачем вы пришли ко мне. Все документы хранятся в архиве. Вы же прокурор, и наверняка сможете получить копии файлов». Дзян невольно поморщился. «Ваш отдел уголовного розыска не очень-то готов сотрудничать. Тогда обратитесь к вышестоящему начальству». «Для полиции нет силы страшнее прокуратуры. Неужели вам откажут в каких-то бумагах?» Беседа зашла в тупик. Настало время для упрашиваний. «Доктор Чень, помогите мне избежать волокиты, пожалуйста. Мне лишь нужно выяснить причину смерти. Это крайне важно». «Ясно. Подергать за ниточки вы можете, но почему-то не хотите. Вы знали погибшего?» «Стоило признать, в проницательности Ченю Минджану не откажешь». «Он был мне другом». «Я уверен, вы сразу вспомните расследование». «Погодите, так вы дружили с погибшим?» «Да, мы вместе учились в университете». «И вы сомневаетесь, правильно ли указано в отчете причины смерти?» По губам судмедэксперта скользнула лукавая улыбка. «Да, но я вовсе не намекаю на вашу некомпетентность. Я лишь... Ничего страшного. Допустить ошибку... Может, каждый. И я в том числе. А вы имеете полное право усомниться в моей работе». Прервал его чень и добавил, приблизившись к Дзяну и понизив голос. «Дело для вас личное? Или официальное?» Дзян гадал, почему поведение собеседника так резко изменилось. «Сейчас...» Личное. Но если найду веские доказательства, станет официальным. Вот как. Чэнь задумчиво почесал затылок. Не волнуйтесь, из-за меня проблем у вас не возникнет. Поспешил заверить его Дзян. Проблем я не боюсь. Едва ли мне грозят крупные неприятности. Ведь все мои пациенты уже мертвы. Только вот... Он скривился как от зубной боли. Если дело личное, то есть я должен заниматься им в свободное время, а оно для меня весьма ценно. Время-деньги, как говорится. Намек, наконец, дошел. Сколько? — с неохотой спросил Дзян. Ну что же вы так прямолинейны? — сплеснул руками судмед. Назовите сумму, а я посмотрю, что можно сделать. Пятьдесят. Чэнь Минджан вежливо кашлянул. «А вы же знаете, цены растут не по дням, а по часам». «Пятьсот?» Щеки доктора слегка покраснели от удовольствия. Он закивал, широко улыбаясь. «Ладно», — сказал Дзян, будто выплюнул. «Как звали погибшего? Я найду отчет, как только закончу работу. Хоу Гуйпин, учитель-волонтер. Умер два года назад». «Хоу Гуйпин?» — по лицу доктора пробежала тень. «О, нет, нет, нет». «Что значит нет? Что-то странное со вскрытием?» «Странное? О, да. Весьма и весьма. Я не согласен на пятьсот. Только на тысячу». «Это моя зарплата за месяц!» — вскричал Дзян. Чэнь Минжан шикнул на него и огляделся. Вроде бы никто не обратил внимания на возглас. «Я гражданский, поэтому мне разрешено браться за частные заказы», — зашептал он. «Однако из-за вас у меня действительно могут быть проблемы. Ко мне везут трупы со всего округа, я уже давно со счета сбился, а вашего Хоугуйпина сразу вспомнил». «Да, дело необычное, даже очень. Ладно, раз уж вы были однокурсниками, сделаю скидку». Но меньше восьми сотен не возьму. Взамен я приложу к отчету еще кое-какие любопытные подробности, поскольку всегда работаю на совесть. Обещание ценных сведений подкупало. Доктор Чен, несомненно, обладал нужной информацией, разочаровывать у Айке не хотелось, ведь он дал слово доказать невиновность Хоу во что бы то ни стало. Но деньги, тем не менее, были не маленькие, и в дзяне шла внутренняя борьба. Впрочем, экономить он умел, так что сумма выглядела вполне посильной. Они с доктором Ченем ударили по рукам и договорились встретиться в ресторане через несколько дней.